Глава 5. Ну что, Александр, как ваши впечатления от второго сеанса гипносна? После сегодняшнего пробуждения Невструев находился в состоянии приятного нервного и физического возбуждения. Вчера с ним происходило нечто подобное, но в гораздо меньшей степени. Сегодня же хотелось вершить невероятное и тут же не спровергать его, не оставляя камня на камне. И снова возвеличивать неспровергнутое, сравнивать с землей, испепелять, а потом на пустом месте воздвигать и созидать. Вещать, развенчивать и провозглашать, рождать и хранить истины. Двигать горы или хотя бы мебель. Он и так еле сдерживался. И несчастная психологиня попала, что называется, под горячую руку. «Эх, Стэйси, Вот и видно, что вы слишком давно живете в Израиле. Не как ваши, а какие у вас. Отвечая на вашем русско еврейском суржике, «Интересантнее, чем вчера. И этот интерес далек до исчерпания». Зачем же вы дразнитесь? Не обижайтесь, а грехи в языке нещадно раздражают нежные эпители моих слуховых рецепторов. «Понятно». И все же, будьте любезны, соблаговолите ответить на мой вопрос по-человечески», приняла челлендж высокого штиля Стейси. «Неплохо. Но тут что-то одно в идеале. Или будьте любезны, или соблаговолите. Иначе для вас это звучит слишком уничижительно. Если вы такой знаток русского языка, что ж до сих пор ничего путного не написали?» не выдержала психолог. «Все-все, больше не буду». Александр поднял руки. Будем считать мы квиты. Отвечая на ваш вопрос касательно моих впечатлений от гипно-сна, какая-то дикая эйфория и повышенная чувствительность. Стейси уже взяла себя в руки, надела очки и занесла его ответ в компьютер. Что же вас более всего впечатлило сегодня? <кхм> Вы такие вопросы задаете, что даже неудобно отвечать. Бросьте, мы оба профессионалы. «Ну что ж, вы когда-нибудь совокуплялись в невесомости?» Стейси забила несколько слов в компьютер. «До сих пор не приходилось. Оказывается, это гораздо интереснее, чем в воде. Мы два олимпийских бассейна туда-сюда в воздухе проплыли. Одно неудобство, — разоткровенничался, было не встроив. «Избавьте меня от подробностей», — перебила его Стейси. Эти детали никак не продвинут исследования. Жаль. Что ж, опишу это в своих мемуарах. Разве не должен литератор быть не только наблюдателем? Мне кажется, он должен давать советы, обучать и предлагать выходы из ситуации. Очень спорно. Насколько я помню, многие великие писатели утверждали, что их задача лишь отражать действительность. «Я — твое зеркало» и все такое. Ну и к чему мы пришли в итоге? Оглянитесь на этот мир. Кошмар. Вместо того, чтобы живописать покосившийся забор, подойди и поправь, кто за тебя это сделает. Но одно дело забор, другое мироустройство. Его просто так не поправишь. Это дело более узких специалистов. А почему судьбу человечества должны решать негодяи-политики, мздоимцы-чиновники и жлобы-олигархи? Почему не творческая интеллигенция, люди в большинстве своем добрые, хотя бы в намерениях? Именно что в намерениях, потому что как только от них по-настоящему начнет что-то зависеть, они тут же станут негодяями, мздоимцами и жлобами. Может быть, в ваших словах есть доля истины, — резко погрустнел Александр. Но такое ощущение, что вы говорите это, лишь бы противоречить мне. День в библиотеке пролетел незаметно. Не встроив, был так увлечен протоколированием своих ночных приключений, что абсолютно не замечал течение времени. Прерывался лишь на отправление естественных нужд, с которыми старался разобраться как можно быстрее. Он прикинул, что за месяц эксперимента, если будет писать по главе в день, то действительно напишет хоть и не роман, конечно, как предрекала ему Стейси, но полновесную повесть, которая вполне может получиться. А лишь одна мысль смущала его. После того, как утренний приступ мании отпустил Александру, стало стыдно перед Геверет Кобхиллер. Его саркастический тон во время беседы с ней казался теперь абсолютно неуместным. Ладно, утешал он себя, если Стейси умный человек, то поймет, что я просто был. В ударе. Такой вот побочный эффект у их гипносна. Я не виноват. Поймет и простит. А если не поймет, если дура, так и бог с ней. Тут он вспомнил, что описывая свои приключения на луче надежды, забыл упомянуть про милую говорящую собачку. Он дополнил главу описанием ее злоключений в невесомости. Только тут он посмотрел на часы в углу монитора и понял, что Стейси уже давно должна быть дома и не зайдет навестить его в библиотеке. Что ж, значит, дура. Какая досада. Александр пошел ужинать.